Глава 13. Это что же? Меня уже здесь слуги-твари догнали. Приходит в голову сразу же первая понятная мысль. Я бросаюсь спешно одеваться, уже не обращая внимания на заманчивую задницу клафии. Тут не до секса, самого бы не поимели, если они уже здесь. Да так как такое может быть вообще? Пробивают у меня быстрые мысли. Человек с таблицей, солидный такой мужчина, лет сорока, в богатой одежде, зашел в таверну. Что он собирается делать и почему именно сюда приехал? Стражники не стали заходить, остались около лошадей. Крепкие такие и ладные молодцы. Это немного успокаивает, но я старательно разглядываю через окно все подступы к двору. Никого больше не видно, но брать такого могучего ментала, как я, в одиночку, с парой дружинников во дворе, но ну, это очень странно. Неужели тварь вычислила меня, смогла просчитать путь каравана, хотя я и сам его даже приблизительно не знал, и прислала своего суперагента на опережение, снова ничего не подозревая про мою силу, что ее ментал окажется неминуемо парализован моей силой и сможет только послушно открывать рот? А кто тут еще может оказаться с таблицей в голове так рядом, да еще приехал именно в тот постоялый двор, где остановился мой караван? Да не может такого все-таки случиться. Это они должны тогда с явным опережением сработать и разослать своих людей гораздо раньше моего отъезда? Есть ли вообще у твари такие возможности? Связь? очень крутая понятно что есть а вот транспорта быстрее той же лошади пока не имеется да и она пешего человека в долгую не обгонит на корабле можно быстро приплыть но сюда из ближайшей гавани тоже не одну неделю все равно на лошадях катиться или у твари есть аппарат типа маленькой летающей тарелки для особых случаев вполне возможно У девятерых первых слуг имеется 54 помощника вторых слуги. У тех по три помощника третьих слуги. То есть всего примерно 225 посвященных в таблицу слуг имеется в империи. И они ей управляют таким количеством. Не сами, конечно, управляют. Они просто маленькие винтики в огромной машине по отдельности передают распоряжение твари и выполняют ее приказы. Любого она может легко поменять, удалить и продвинуть по служебной лестнице вверх, руководствуясь какими-то своими критериями холодного нечеловеческого разума. У всех слуг может быть огромное количество своих личных помощников, но людей, вовлеченных в использование таблицы, примерно столько. Есть какое-то ограничение в самой таблице, раз может быть только девять первых слуг. Вполне возможно, что какие-то третьи или даже четвертые слуги, если они есть в жизни, выполняют свои задачи при дворах соседних королей. Таких вокруг самой империи имеется в количестве восьми государств. Наверное, что каждый третий слуга может завести себе одного помощника, если следовать правилам самой таблицы. Это в вольных баронствах не приставишь каждому нору своего доверенного человека в посольство. В этом нет никакого смысла из-за отсутствия общей верховной власти. А к местным королям вполне возможно прислать своего представителя, чтобы постоянно играть на опережение. Тем более, если использовать в посольствах те же камни связи. Но вот в обычном графстве соседнего королевства, весьма далеком от столицы, Держать слугу с таблицей в голове как-то слишком расточительно. Если только не ради моего появления, но это получается слишком быстрая и невероятно продуманная реакция. Хотя что я знаю о заграничном корпусе посланников твари? Да в общем-то ничего. Не догадался тогда спросить еще живого шестого слугу. Бормочу я сам себе. Но тут этот солидный мужик... Выходит из таверны быстро и как-то очень ловко заскакивает на лошадь и уезжает куда-то дальше. Они вместе со стражей объезжают постоялый двор и скрываются от моего взгляда за углом. Явно видно, что они как-то физически очень в хорошей форме, хотя не так и молод, явное последствие таблицы. Это что за фокусы такие? Это не по мою душу, что ли? Нужно посмотреть, куда они поедут и кто они вообще времени терять не стоит никого за ними не послать лучше все увидеть самому чем долго кому-то из стражников или тому же витрилу объяснять ситуацию я тут же подрываюсь на выход из комнаты и спешу вниз видя там желающего мне доброго утра хозяина доброе утро кивая я немного пренебрежительно головой как и должен вести себя настоящий дворянин что есть у него в голове какой-то интерес ко мне, но очень такой неявный и сдержанный, то есть не думает про меня все время. Я шагаю за скрывшимися где-то в районе рынка стражниками и подозрительным мужчиной, разглядывая все вокруг. Народ тянется из гостиниц на рынок, из города тоже спешат люди, видно, что этот рынок – крупнейший работодатель в округе, двери и ставни открываются и поднимаются в торговых точках». Это именно торговцы и их помощники, которые готовы с раннего утра ждать покупателей. Я снова удивляюсь хорошо мощенной дороге от ворот города до самого рынка и благоустройству, сделанному вокруг. Но не похоже это на дремучее средневековье. Уж на что империя установила четкие правила работы рынков и продавцов на них. Но и там, пятой части, такого благоустройства нет». А во время дождей рынки вообще просто тонут в грязи. Додумать эту мысль я не успеваю, потому что слышу громкие крики из соседнего постоялого двора, который немного ближе нашего к самому городу, и спешу туда. Картина, открывшаяся передо мной, вполне понятна и без слов. Эти же два внешне уже знакомых стражника нещадно тащат по двору пьяного мужика с разбитым лицом, добавляя копьями ему по ребрам, чтобы он не дергался и не сопротивлялся. В конце концов, одному из них надоедают ругательства и проклятья пьяницы, он выбивает того из сознания ударом пятки копья по затылку. Мог бы и совсем убить таким ударом, добавив немного силы. Но чувствуется большой опыт в осмирении и приведении к общему знаменателю непротивления власти и всяких таких нарушителей порядка. Потом мужику вяжут руки и накидывают петлю на шею. Пока стоят, чего-то ждут. Вскоре мой человек с таблицей появляется из того же трактира вместе с горячо что-то ему рассказывающим, похоже, что хозяином заведения. Ну, такой толстый мужик, уверенно размахивающий руками в дорогом халате. Я стою в толпе зевак, бросивших утренние хлопоты ради интересного зрелища. Они рассказывают друг другу что-то, показывая на стражников и пьяницу, но я ничего понять не могу в их словах. Понимаю, что они смеются над загулявшим мужиком, который и к утру не успел протрезветь хоть немного. В итоге стража повела арестованного куда-то дальше, а интересный мне человек потерял всякий интерес к пьянице, запрыгнул в седло и направился в третий по счету постоялый двор. Потом в четвертый, дальше в пятый, это я все вижу, держась в полусотне метров от него. Проводит там пару минут, выходит и едет дальше. Вскоре я понял, что это просто плановый объезд заведений с ночлегом и едой кого-то из местных чиновников. Вот такой утренний объезд, но в нашей таверне он задержался минут на пять минимум, а в других провел не больше пару, не считая той, где забирали пьяного гуляку, там он тоже пробыл побольше по времени. А что в нашей таверне было такого, отличающего ее от остальных? Только приезд большого торгового каравана, ранее тут никогда не бывавшего и вызвавшего понятный интерес местных властей. Наверное, что расспрашивал хозяина постоялого двора про нас и все такое остальное. В итоге я обошел весь рынок с трех сторон, около каждой из которых имеется пару постоялых дворов. Не все они такие приличные, как наш, есть и реально дешевые заведения с ночлегом для откровенной бедноты. Эту бедноту я сейчас хорошо вижу. Она шагает на рынок, начинает работать в лавках, подметать дорожки и делать все остальное. Часть работников, которая побогаче одета, направляется в город и еще расходится по всем сторонам. Понятно, что это такая местная полицейская служба, которая решает возникшие за ночь проблемы в постоялых дворах. Судя по смеху зевак, особо ничего страшного пьянице не грозит, Но и совсем дешево он не отделается. Только почему таким рутинным делом занимается нерядовой человек? Настолько нерядовой, что имеет таблицу в голове. Я уже понял, что это просто плановая проверка местных властей, а не приезд лично по мою душу и немного успокоился. Уровень таблицы у мужика я не стал проверять. Хорошо видно, что какой-то очень невысокий. Беспокоиться мне нечего, если придется помериться ментальной силой. Но сам свое умение пока спустил в ноль, чтобы попробовать проверить возможность опознать меня у необычного чиновника, если он вдруг обратит на меня внимание. Шестой слуга тоже не смог сразу разглядеть у меня таблицу в голове, а только по моему ментальному сопротивлению понял, что нарвался на проблемы. Может, и этот мужчина не сможет ничего увидеть? Но тот проехал довольно рядом со мной и никак не выдал своего интереса, хотя внимание на мою явно дворянскую одежду и фигуру обратил. Бросил такой наметанный взгляд, увидев новое для себя лицо дворянского звания и все. Такие тут не каждый день приезжают, все больше купцы меняются, то появляются, то исчезают. Увидел? Или нет мою таблицу? Осталось также непонятно. Но очень похоже, что нет. Никаких сильно заметных потрясений в его сознании я не заметил. Это неминуемое дело, если бы он про меня что-то понял. Есть небольшой интерес. Еще некая настороженность. Что ожидать от такого благородного Нора? В общем, просто профессиональная привычка присматриваться к новым людям, да еще дворянского сословия, от которых могут происходить проблемы. Я не стал пока возвращаться в комнату, обогнул весь рынок по кругу. Простой народ с моего пути расходится, понимая мой высокий статус по одежде и надменному лицу, при мече на поясе под ноги не лезет. Осмотрел каменную городскую стену, заметил, что местами, по верху, она заделана кирпичом, и там, где положен кирпич, бойницы заново более узкими сложены. И зубцы на парапете подняты повыше. Видно, что идет неспешная такая переделка прежних защитных сооружений стены. Именно так, как я сам бы ее переделал, имея теперь очень большой опыт сражения на крепостной стене. Полюбовался красивым летним восходом местного светила над городом и вернулся в комнату. Там все обстоит так же. Возница, запрягают лошадей, стражники и прислуга ждут моих приказаний. Хорошо заезженная Клафия мирно спит. — Хозяин, ваша милость! — негромко сказал подошедший ко мне сзади и завил. — Вчера, когда вы в комнату уже ушли, ко мне с парнями, кто на местном хорошо понимает, подходили с вопросами. И хозяин, и еще один местный. — Чего хотели? — спрашиваю я, и сам понимаю суть вопроса. Да все расспрашивали, кто мы и откуда приехали. А ты все сказал, как вы приказали, и своим обоим тоже передал, что приехали из Империи, что будем торговать, что товара много. Вас не стал называть по имени. Ответил, что это у моего хозяина нужно спрашивать. Тоже понятный вопрос. Проще всего мне представиться каким-то нором из баронств. Это надежнее всего и ближе всего к правде, только из баронств со стороны империи, раз ни я, ни мои люди в основном местный язык не понимают. А понимающие его из и его приятели наняты мной специально, они знают и имперский и местные языки. Тогда я могу смело представиться имперским нором, предупредив всех в караване, что мы приехали из Ликвора. А меня зовут, например, Нор и Тригил. Не лишняя будет маскировка, если имперцы начнут искать здесь нора Вистенила из вольных баронств. Да, называем меня так, как я тебе говорил. Отправляю стражника предупредить всех, какая у нас теперь официальная легенда. Только пусть вообще молчат и всех ко мне отправляют. Ну, и так, кроме Изавила с приятелями, никто из моих и слова на местном языке не знает. Мне самому нужно только Клафию предупредить, чтобы просто помалкивала про то, откуда пришел караван. Вскоре все мои повозки стоят перед рынком с охраной по кругу. Из одного из деревянных домов в начале рынка тут же выскакивает и подходит ко мне ловкий такой молодец в каком-то местном служебном одеянье. Это значит, что он здесь на графской службе состоит. Кланится благородному дворянину и спрашивает сначала у меня на местном, потом переходит еще на какой-то язык, но я киваю отрицательно головой и в конце слышу вопрос на имперском. «Кто вы, ваш милость, и зачем приехали в славный своими торговыми традициями город Варбург?» «Да это же здорово, прямо местный полиглот. Радуюсь я, хотя понимаю, что люди, хорошо знающие общеимперские, не так уж и редко попадаются в таких местах». «Все-таки сильно доминирующая территория относительно порядка в этих средневековых местах». Разобрав, что я его нормально понимаю, молодец представился сотрудником рынка. «Ваша милость, вы же собираетесь торговать? То есть не вы, а ваши люди?» Тут же поправляется он, правильно понимая, что дворянину зазорно заниматься торговлей. «Да, у меня семь повозок с товаром. А восьмая?» Быстро проверяет какие-то бумаги, как я понимаю, местный чиновник по сборам и налогам. Однако у него уже все мое добро посчитано. Наверняка информация получена от вчерашней стражи. Ну или пришла от хозяина постоялого двора. Там мои личные вещи. Коротко отвечаю я. Ваша милость собирается задержаться в королевстве? Моя милость хотела бы пожить в вашем графстве. Я Нор и Тригил из города Ликвора. «Как вас зовут, уважаемый?» «Меня зовут Антил. Я здесь служу. Покажу вам все на рынке, оценю ваш товар и выделю место для хранения, чтобы не держать товар на повозках и не платить за их размещение на дорогой земле постоялых дворов. От такого сервиса у меня даже челюсть упала. Упала и не скоро обратно поднялась». Это вообще здорово, что приехавшим с большими запасами товара серьезным продавцам выделяют место для хранения и сортировки товара. Очень все хорошо продумано, как я снова отмечаю. Скажите, уважаемый Антил, есть спрос на работу тех же повозок в перевозке? «Пора спросить узнающего человека, куда мне можно пристроить высвобождающиеся вскоре транспортные мощности, чтобы они и себе, и мне зарабатывали. Отпускать мужиков до конца лета я точно никуда не собираюсь, чтобы они не попали в облаву имперцев и не привели тех ко мне». «Смогу помочь вам, ваша милость, только немного попозже. Я сейчас покажу вам склад, на который вы можете выгрузить товар для начала». Немного уклончиво отвечает Антил, и я понимаю хорошо, что есть у него свой интерес. Но посмотрим». Вскоре первая повозка оказывается у склада довольно большого помещения, где можно разгружаться с улицы, а потом начинать продажи через витрину с полками с внутренней стороны рынка. Часа два идет разгрузка, внутри большого помещения склада метров пять на шесть. Имеются даже деревянные стеллажи глубиной в метр почти, и на них витрил выставляет подаваемые изделия так, чтобы они стояли упорядоченно. В общем, на все это время я пропадаю в торговых делах и даже забыл на время про утреннее свидание с таблицей. Этот самый Антил оказался очень мне и всей нашей торговли полезен, Показал витрилу, как нужно товар расставить, и сразу ушел на рынок. Там у него дел много, постоянно имеется. А когда все расставили и разложили, тут же появился и сначала прошелся мимо изделий, внимательно к ним присматриваясь. Потом еще раз прошел и снова поспрашивал насчет рукомойников, что это такое, и пришел в полный восторг после демонстрации опытного образца. Да, я и работающий макет приказал грузить, чтобы сразу всем его демонстрировать. В общем, курирующий рынок человек пришел в восторг и сразу сказал на не очень хорошем имперском. Это прекрасное изделие не меньше шести местных золотых должно стоить но самый край пять монет. «Митрил, запоминай цену», — скомандовал я и обратился к Кантилу с предложением обозначить примерные цены на весь товар и получить соответствующий знак внимания. Знайте, ваш милость, я вам скажу, цены немного ниже, тем более, что мне придется их указать в списке для обложения налогом, а вы уж сами оцените мой труд», — довольно тихо ответил мне служитель и начал. Умывальник. Деревянный, с крышкой, держателем и с рисунком. Четыре золотых. Сто пятьдесят шесть штук. Сделал у себя запись, и все пошло так далее. Ого, это нам одни мои рукомойники принесут семьсот пятьдесят местных золотых. Ну, тут еще имеется налог в шесть процентов с этой суммы. Около сорока золота нужно будет оплатить. Склад стоит недорого, всего полтора золотых в неделю, становится хорошо понятно, что так легко весь товар, положенный к налогообложению, быстро посчитать, чтобы потом в графскую казну получить звонкие золотые монеты. Земля своя у графа, дерево тоже, работа дешевая, так что предоставляют склад вообще недорого с полным невероятным сервисом. Еще примерно час переписывают все выложенные и выставленные изделия из дерева и железа, в течение которого Антил несколько раз восхищается качеством и товарным видом передовой продукции. Но ретригил я не спрашиваю, где вы купили такие отличные лопаты, мотыги, топоры и молотки. Это ваша коммерческая тайна, мне понятно. Но вот такую пилу я вообще вижу первый раз в жизни. Показывает чиновник графа при рынке на железное полотно с правильно разведенными зубьями и удобными ручками. По итогу моя продукция оценена в три тысячи местных золотых, однако тут Антил шепчет мне, что из-за такого большого количества превосходной продукции по Варбургу быстро пойдут слухи о приезде богатого каравана, и он не сможет никак поставить пониженные цены в накладной сюда приедут все значимые люди графства услышат продажные цены и у меня не получится объяснить почему вы продаете умывальники например по шесть золотых когда они мной оценены в четыре прошу прощения но поделать ничего не могу ничего уважаемый антил пусть графские налоги станут более соответствующими ценам я все равно готов оценить ваши услуги так негромко отвечаю я ему Учитывая, что местная казна берет всего 6% с цены продукции, это очень выгодное предложение. В других местах все совсем не так щадяще обстоит. Имперские сборщики вообще шестую часть продажной цены товара берут в казну империи. В других местах все зависит от личной жадности Нора, на земле которого стоит рынок. Поэтому и рынок этот забит торговцами и покупателями, раз местный правитель смог создать такое прибыльное место, а он зарабатывает на обороте, а не на разовом налоге в свою пользу в четверть или треть от цены. Так что по итогу я получаю бумагу, что мне положено уплатить на второй, четвертый и шестой дни торговли по 2% от стоимости товара. Звучит это, конечно, не так. Никто про 2% мне не говорит, а называют сумму в 1,5% от стоимости. 70 золотых три раза через день торговли. Подводит итог антил. Можете начинать торговать и пока Витрил открывает витрину и расставляет товар вместе с отправленной мной на помощь прислугой и изваилом, я увлекаю в укромное место Антила и смазываю его руку пятью золотыми монетами. Пока все выходит отлично, торговля начинается, меня никто не ищет, но вот с тем непреложным фактом, что здесь бродят очень странные люди, придется как-то разобраться.